Глава тридцать восьмая «Чего? Куда?» Хитрый Танто непонятным образом сам отвязался от турника и ловко спрыгнул мимо Колев на татами. А буквально минуту назад демонстрировал такие страдания, что даже моя бабушка бы поверила. Шут или лицедей. Но я не сказал бы, что это бесполезное качество. «Уже?» — спросила Риса. «А не рано ли?» Она явно поняла, о чем идет речь, в отличие от меня. Ритуальные и чихай уже выдержите», — сказала леди Гитиневыт. «Без них я не могу отпустить вас к белым. А им надо срочно, потому что обстановка сложилась непростая». «Ганжу?» — коротко переспросил я. Мать Рисы, вошедшая вслед за древней, только коротко кивнула на мое предположение. «Это которые рыжие не...» «И чернокожие?» — переспросил Козо, разминая руки и подходя ближе. «Которые ваши кровники вроде?» «Да, смотрю, ты все же запомнил что-то из внешней клановой политики». Я поощряюще улыбнулся кинжалу. «Ну так с такой колоритной внешностью и традициями попробуй не запомни», — слегка смутился Козо, который всю информацию, кроме ботанической, воспринимал как ужасное, но неизбежное зло. Они там Кацукибаны делят, хихикнула Риса, вставая с коврика. Уникальный мир шагающих деревьев в синем секторе. Еще бы наш ботаник не запомнил про то, что кто к нам с пилой придет, тот граблями и огребет. Считая навеки союзником Брая, потому как определил их экологическую политику как правильную, а вредных рыжих дровосеков не взлюбил заочно. А, так вот в чем дело, кивнул я и задумался. «Возможно, если все кланы и основные события как-нибудь связать с растениями, то у Танта не будет проблем с экзаменом по истории. Только вот кто для него будет эту историю специально переписывать, я даже предположить не могу. Я бы на месте деревьев тоже ушел бы на территорию Умбрая», — пожал плечами Козу. «Если они дубы, это не значит, что они глупые. На половине планеты их рубят и пилят, а на другой удобряют, бережно собирают плоды». И только подрезают засохшие ветки. Вообще непонятно, с какой стати ганжу выкатили претензии. Никто их часть деревьев не переманивал. Сами дураки. «Да там не в дубах дело», — усмехнулся я. «Хотя и в них тоже, но они лишь следствие, а не причина. Конечно, плоды шагающих деревьев — незаменимый ресурс, который используется в изготовлении компонентов медески, как и их древесина. И стоят эти персики с сучками дорого». Я отобразил голограмму золотисто-желтого спелого плода, покрытого тонкой пушистой шкуркой, а затем золотистые срезы высохших веток. Ганджу недовольны, что плодоносящие взрослые деревья переплыли пролив и старательно укореняются на нашем берегу. Но, собственно, за этот мир давно идет борьба. А мы с Ганжу просто самые сильные и крупные игроки. И постепенно, со временем, выкупили у более мелких кланов их доли, Так и получилось, что почти поровну разделили планету. Но это стало лишь еще одним метеоритом в планету. «Последний гвоздь в крышку гроба», — мысленно перевела для себя и Казуа Риса. А сам конфликт, который и повлёк кровную вражду, настолько давний, что никто уже и не помнит, из-за чего он начался. «Вражда до гроба — дураки оба», — пробурчала Риса. «Ладно, ладно, я за наших, не кипишуйте. Но мне не нравится это все. Нашлись на мою голову Монтекки Капулетти планетарного масштаба. «Я ведь вспомню, как там все плохо кончилось для влюбленной молодежи. И она крепко сжала мою ладонь. Потом хмыкнула и поинтересовалась. «А чего сейчас-то произошло? Если давно на ножах, почему такая срочность?» «Ганжу всегда ждут, когда противники ослабнут, чтобы ударить», — пояснил я. «Могу только предполагать. Но, скорее всего, то, как развивается ситуация с похищенным внуком главы Умбрая, «Дало им основания считать, что время очередного нападения настало. Не открытого военного конфликта, конечно, за это прародители сами всех обнулят, но политически тоже можно сильно обострить ситуацию». «Умный мальчик», — кивнула леди Гетеневыт. «Но хватит разговоров. И Чихай сам себя не наколет. Пойдемте». Я чуть нахмурился, не понимая, о чем они говорят. Но Риса и Казуа внешне оставались спокойны и явно осознавали, что нам предлагают. Хотя внутри в них бурлили толика страха и какое-то восторженное предвкушение. И что это за странные и чихай? «Ой!» — опасливо сказал между тем Казуо и покосился на свои колючие тренажеры выносливости под турником. «Интуиция подсказывает мне, что я могу и пожалеть, но...» «Ничего, потерпишь», — утешила его мастер Татьяна. Тебе ли укола в пятую точку бояться? В детстве по больницам нагулялся. Это не значит, что я полюбил подобные процедуры, с достоинством парировал танто, а сам вопросительно посмотрел на рису. Нам тоже предстоит, так что не ты один потерпишь, — вздохнула моя мастер. Мы будем с тобой. И морально тоже. И все же не могли бы вы прояснить, — обратился я к древней. Сам увидишь, малыш, — мама рисы погладила меня по плечу. Твоя бабушка дала согласие на эту процедуру, так что волноваться не о чем. Кстати, как думаешь, белый тигр подойдет в качестве тотема? Или, может, какая-нибудь птица? Дед Алелеке сейчас на кураже. Руку хорошо набил. Сможет не только абстрактные узоры нанести. — А разве не белый медведь? — удивилась Риса, пока мы поднимались по лестнице. — Он больше всего подходит. — Хм, в чем-то ты права, пожалуй. В конце концов, тебе ли не чувствовать внутреннюю суть твоего оружия? Я бы предложил белого оленя, не остался в стороне козу. А я все еще ничего не понимал. Вот тебе оленя и нанесем, хихикнула Риса. Не, я уже заказ сделал. У меня будет древо жизни, подбоченился кинжал. На всю спину. И корнями в указала девушка козу пониже спины. Отличное решение. Так, кажется, я смутно начинаю осознавать, о чем идет разговор. Но зачем нам рисунки татуировки? Это традиции клана? Я бы предпочел не разрисовывать себя наскальной живописью, как какой-то ганжу. Это не те тату, которые для украшения. Это скорее знаки на ауре. Они корректируют каналы и вообще... Ну, полезные. Услышав мои мысли и опасения, шепотом просветила меня мастер. Они невидимые, если ты сам не хочешь их показать. Типа секретные. Но, блин. Она незаметно показала мне запястье, и на коже вдруг сам собой проступил узорный ободок с какими-то знаками, когда наносят болючие... страсть. А куда деваться? Меня терзают смутные подозрения, что я это уже проходил. Кажется, со мной такое уже делали в детстве. Пробурчал Козуо. когда вместо знакомого холла в доме Рисы мы через дверь с лестницы шагнули в... такую палатку, как мастер показывала мне в клубе, только это было больше. Яранга. Деревянные стойки, оленьи шкуры вместо стен, первобытная утварь и огонь в очаге. И очень жарко. «Раздевайтесь», — скомандовала нам древняя, заходя следом и подталкивая в спину. Парни ложатся по обе стороны очага на живот, на шкуры. «Лиза, ты знаешь, куда сесть». «Где ты где?» «Выходи». Внуки пришли зверушка рисовать на неприличное место, однако.